двести семьдесят шесть триста семьдесят пять двести семьдесят шесть ну что соскучились да давно я не писал не о чем было на самом-то деле время летит быстрее чем наш дорогой шарик так вот раз уж теперь все знают и на ушах стоят от радости я тоже напишу мне если честно будет не хватать этой жизни да родители говорят что там будет настоящее небо И настоящее солнце, но я ни разу не видел ни того ни другого, так что наши местные меня вполне устраивают. Там еще говорят будет погода. Эй, кто знает, что это? Если это не самая приятная вещь на свете, как говорит отец, зачем она нужна? Что в ней хорошего? Пофиг, мне нравится шарик, мне даже нравится его название. Короче, я против настоящего солнца. 277. Вчера после школы сгоняли с братом в один магазин пятой секции. Ну вы знаете, там где такие смешные круглолицые человечки, затарились прикольным шмотом. Зацените прикид. Фото. Да, у них там как-то все веселее, чем у нас. Все мигает, двигается, надписи кругом разноцветные. Вообще не так скучно, как у нас. Жаль только, что я только их за корючки не понимаю. Ну и говорят они забавно, а, ну и конечно, у них тоже прямо истерика на тему приближения к настоящей звезде. ч о такого, народ? ч о вы все с ума посходили? 278. Почитал тут ваши комменты. Э, а кто сказал, что нам достанется целая планета? Вы если к кому-то на квартиру напроситесь, вам разве сразу так и п о д а р я т целую комнату? Что за бред? Я думаю, так не проконает. к о м н а т у придётся либо выкупить, либо отжать. Не знаю, как там насчёт первого, а вот со вторым за нами похоже не заржавеет. Отец говорит, если придётся, мы кого хочешь в два счёта и все дела. Сил говорит, у нас достаточно. Но я, если что, за мир и дружбу и против погоды. 279. Вчера как накаркал. Сегодня нас водили всем к л а с с о м на военный завод. Круто. Мощно, но я ни черта не понял. Спасибо Ола Оле с ее этими самыми девчачьими глупостями. Но ну, вы знаете, а также двум дебилам из параллельного. Не знаю, как вас там зовут, парни, но выржали, как те мерзкие твари из зоопарка на седьмом. Кстати, этот самый зоопарк самое вонючее место на шарике, по-моему. Не ходите туда, братья, хотя как туда не пойдешь. Если завучу, эта идея прожжет мозг посильнее самого жесткого гамма-излучения. Короче, завод какой-то в о е н н о й х р е н и у нас на шарике типа норм. Ставлю пять. 280. Вдруг осознал, что совсем скоро выпускной. Прощай, родная школа. Привет, физмат. Да, парни, я уже выбрал. Физика. Только физика. Физика это все. Кто знает, что с переводчиком с к о к о з я б р с к о г о У нас тут чего-то не грузится, а без него никак не могу раскодить инструкцию к одному прикольному датчику. Прикупил тут заодно у круглолицых из пятой секции. Кнопочек много разных, а как включить непонятно. Уже все перенажимал в разных комбинациях, а толку никакого. Странный народ. Хотя, конечно, до Черномазов с обратки им еще далеко. Двести восемьдесят один. Благодаря вам, друзья, вчера я узнал, что крокозябры, оказывается, бывают разные. Те, что у меня, японские, а бывают еще китайские, корейские, арабские и всякие какие-то прочие. Спасибо вам за разъяснение, конечно, но легче не стало. Локальный словарь все равно не раскрывается, так что подожду, когда отлипнет общий. Кстати, ваши предки тоже дергаются с последних новостей, как будто через них ток пропускают. Или это только у меня они такие. 282. Снова долго не писал по понятным причинам. Чёртова барокамера, п о г а н ы й гравитационный зал. Я и представить не мог, что в нашей занюханной школе всё это имеется, собственное пыточное. О сколько нам открытий чудных готовит завуч у недуг. Меня, если честно, этот бред взрослых с их типа настоящей планетой окончательно достал. И не надо к ней готовиться. У меня от этой подготовки с утра до вечера кости ломит и башка трещит, как дозиметр в районе центрального реактора. Надеюсь, через сто двадцать циклов или сколько там еще что-нибудь изменится, и мы все же останемся на своем шарике. Нет, парни, я тоже смотрю иллюминаторы, хотя раньше они казались мне просто нарисованными черными непрозрачными пятнами на полу, а теперь смотрю. Красиво, блин. Ну вот прям очень красиво. Но только пусть оно там снаружи и остается красивым. Ха. Родители даже коврики поубирали. Под некоторыми, оказывается, тоже были иллюминаторы. А я и не знал. Мне всегда казалось, что они на стенах. А на стенах оказывается экраны. А настоящие иллюминаторы у нас под ногами, в полу. Короче так. Хочу. Чтобы наши просто заняли какую-нибудь орбитку и успокоились. Мне нравится шарик, мне хорошо здесь. Я не хочу какого-то типа настоящего солнца, какой-то з а г а д о ч н о й земной тверди, каких-то там деревьев и зверья, от которого воняет хоть в е ш а й с я Ну и погода, конечно, не хочу отдельно. Ветер, дождь. Эй, люди, что за дичь? Вы серьезно? Зачем? Чем вам не угодило солнце? На внешнем слое, чем оно не настоящее, фотоны те же, излучение тоже, да оно вообще почти идеальное, хотя поляризацию я бы убрал и ультрафиолет подрезал. Но в остальном же порядок. Короче, не пойму я этот наш совет капитанов. Короче, тут вроде переводчик отлип, пошел читать китайскую инструкцию или японскую, да пофиг. 283. Узнал, что через сотню циклов Мы только начнем торможение на очень вытянутой эллиптической орбите. У меня прямо отлегло. А до полного торможения и выхода на орбиту контакта, ух ты, еще пять тысяч циклов. Вот тут прям повторно отлегло. А там кто знает, может и передумают. А еще тут на днях я немного подправил свой китайский датчик и, кажется, сломал. Он теперь несет какой-то чокнутый бред. И вот ведь облом, уже не сдашь назад и не поменяешь. у з к о г л а з ы й в миг раскусят перепрошивочку. Попробую загнать жлобам с обратки. Правда туда добираться, ох, ё, да и одному неохота. 284, 322, 323. Спасибо всем за поздравления. Стареем, стареем. Представьте, отец подарил мне пистолет. Да. Тот самый, который ему подарил его отец, когда моему отцу стукнуло 22 года, что примерно равняется моим вчерашним 80.00 о ОВДС. Так что, мужики, у меня теперь есть собственное огнестрельное оружие. И знаете, это круто. Неожиданные чувства возникают. Энергия в нем, как будто на нем выбит год. Не поверите, тот самый год. Охренеть! Последний год земли. Теперь, я кажется, стал немного понимать своего старика и почему он сделал то, что сделал, и почему стал тем, кем стал. Триста двадцать четыре. На прошлой неделе мне наконец удалось систематизировать данные с ПНЭ один. Я составил карту небольшого участка космического пространства с разрешением в одну угловую секунду. Ну да, не слишком точно, но результат все равно хороший. отнес своему научному руководителю. Теперь для защиты надо сертифицировать мой прибор, и в этом проблема, потому что в основе его лежит какой-то старый китайский МК-датчик, а инструкцию к нему я посеял. Но даже если бы она и была, там еще сотня прошивок сверху. Как все это описывать на защите? Разве что уф-уф и при этом скакать как алхимик с обратки. Но я же будущий физик. Стратегия защиты должна быть другой. Короче, есть среди вас спецы на тему квантового копирования и алгоритмической декомпиляции управляющих РМ блоков типа КС235, МР3 с УДЧ16 или УДЧ18? Напишите, пожалуйста, в личку. Очень, очень нужна ваша помощь. 325, 355, 356. Вчера заметил в иллюминаторе, насколько система стала ярче, ярче и ближе. Наверное, даже невооруженным глазом можно разглядеть в ее центре оранжевую звезду. Непривычно. Все наши солнца традиционно желтые, а это другая. У меня сегодня защита. Пожелайте чего-нибудь похуже. И к черту всех вас, к черту! Триста пятьдесят семь, братцы, поздравьте меня. Всех люблю, обнимаю. Ха, а кафедру физики с новым гениальным ученым даешь ПНЭ 2 Да здравствуют звезды, черные дыры, не, это братцы другое, другое. Но мы выясним. Наш долг природу победить и в небо разум устремить. Забыл, как там дальше. Ну и пофиг. Сейчас ура. Триста пятьдесят восемь. Сегодня всем на стадионе Доминион концерт Ундоса. Мы с Ола Олой идем. А теперь быстро. Кто с нами? Ну, Девы только не забудьте. Ундосы шарашут в четкую на Лермиончиках. Мало не покажется. Триста пятьдесят девять. Так, со мной все в порядке. Небольшая трещина большой берцовой кости на левой ноге. Мне прилепили там какой-то датчик. Дело в то, живу, хожу. А вот мой карт буквально рассыпался. Скафандр выручил. И если бы не детектор частиц ДЧ двадцать девятьсот девяносто два физ торчащий из обшивки нашего любимого шарика каждые сто метров, то и с ногой у меня все было бы в порядке. Кстати, эти ДЧ давно пора демонтировать ко всем чертям, потому что устарели еще когда я под стол пешком ходил. А так из-за этой хреновины у меня трещина. Но Картинг, эта тема. Давно мечтал в космосе погонять. Да все никак. Вот теперь погонял. Такая там внизу красота. Сам, конечно, виноват. Засмотрелся. Система это очень мощно. Самое крутое, что я когда-либо видел. Она, кстати, будет так хорошо видна совсем недолго. Шарик делает виток, и мы снова уходим во ф е л и й А следующее такое сближение примерно через 100 циклов. Так что спешите, друзья мои, только будьте осторожнее, н е к а к я. 360. Мы тормозим, тормозим, мы очень медленно тормозим, и это хорошо. Последнее время меня б е с я т те, кто требует тормозить быстрее. Бесят в первую очередь потому, что они не понимают элементарной физики. Вот вам статья, читайте, там все просто и понятно. Ах, ах, какие-то сепаклы. Они я в и л и с ь позже нас, а уже сидят на круговой орбите, хотя летели быстрее с другого конца Вселенной. Во-первых, у Вселенной нет конца, она бесконечна, так что они просто прилетели. Во-вторых, они летели не на шарообразном объекте, как мы, а на б л и н о о б р а з н о м И сам этот их объект на несколько порядков меньшего размера, и на нем можно поддерживать искусственную гравитацию с помощью обычного ускорения. Поэтому при торможении они просто перевернули свой блин и дали по тормозам. Мы не можем так сделать хотя бы потому, что у нас больше масса, и она распределена сферически. То есть если мы сделаем как Сипаклы, НЖ и разрушится, превратившись в пончик. Ведь мы же помним про центральный реактор, вокруг которого поддерживается электродинамический вакуум. Если так тормозить, она сначала схлопнется, а потом взорвётся. Так что выкиньте из головы всякий бред. У нас тупо другая физика, а то, что с и п а к л ы похожи на рептилий, это вообще ни при чем. Кстати, вы же видели этот ужас. Я про тварей, что населяют систему. Черт, да кто вообще в здравом уме захочет делить с таким вонючим зоопарком одну планету? Эй, там в Совете капитанов, да загляните уже в этот чёртов справочник видов. Оно нам надо? Мне точно нет. Нам надо либо свою собственную отдельную планету, причем достаточно большую, либо вообще не вылезать из шарика. Если что, я за второе. Потому что первое, как говорит мой отец, скорее всего закончится плохо. 361. А я не пойду на выборы, потому что все капитаны говорят одно и то же. Какой смысл голосовать? Я против всех. 362. Недавно были в гостях у родителей Ола Олы с другими их друзьями, которые, как узнали, что я занимаюсь физикой, я вообще-то не просто занимаюсь физикой, я физик. Взялись бомбить меня нелепыми вопросами. Сперва я думал, они шутят, потому что мне казалось, есть очевидные вещи, какие-то базовые знания, которые люди получают еще в школе, но, видимо, не все получают. Или они прогуливали, или болели, или школа у них какая-то другая была. Но как бы там ни было, мне с удивительным интересом задавали самый примитивный вопрос: почему мы летим именно к Ауре? Когда вокруг полно других звезд, потому что все другие звезды, которые мы видим, мертвы. Почему же они светят? Потому что свет перемещается в пространстве со скоростью, обусловленной частотой мерцания этого пространства. Эта величина конечна, а тот свет, который мы сейчас видим, звезда излучала еще до своей гибели. Откуда тогда мы знаем, что она погибла? Мы знаем об этом. Благодаря информатору Рюмине он содержится в каждом дисперсе пространства и хранит информацию о всех других информаторах Вселенной. Собственно, этот дисперс и есть информатор Рюмине. Знаю, да. Это самый сложный момент объяснения, и на нем собеседник обычно округляет глаза или посмеивается. Все же знают, что Вселенная бесконечна. Так и есть, она бесконечна, и ровно так же бесконечна емкость информатора Рюмине. Как такое может быть? Согласен, представить сложно, особенно человеку, впадающему в ступор еще при первых звуках объяснения общей теории относительности. Вы могли бы обратиться к Инфополю, поискать там, найти и углубиться в тему, прочитать сотню д р у г у ю научных статей и не разобраться в этом даже наполовину. даже на десятую. И в этом нет ничего необычного. р ю м и н е открывшая все это, не человек, а искусственное кибернетическое существо с мощнейшим разумом. Когда оно совместило наблюдения и знания по всем наукам, в том числе по биологии, химии, физике и космогонии, то обнаружило, что в каждой ч а с т и ц е пространства, в том числе самом дисперсе, содержится некий объект вроде биохимической молекулы ДНК. Затем оно вычислило, что каждая такая частица пространства это и есть все пространство, то есть Вселенная – это часть самой себя. Она состоит из бесконечного количества собственных копий, чем и объясняется ее физическая бесконечность. Однако каждая копия незначительно отличается от всех остальных. У нее есть нечто вроде порядкового номера. характеризующего время ее возникновения, и этот номер уникален, что, следовательно, делает уникальным и саму частицу, а нам дает возможность очень точной навигации в космосе, потому что является единственной и абсолютной координатой точки в космическом пространстве, а сам космос — это огромный массив таких уникальных точек. Именно это и есть то самое трехмерное пространство, в котором мы можем перемещаться. Где время – это показатель того, в каком из информаторов р е м и н е мы в данный момент находимся. То есть какой из них сейчас является для нас актуальной вселенной. Так вот, взяв всего один такой информатор, совершенно любой, из любой точки реального пространства, и расшифровав его. мы с абсолютной точностью получим сведения обо всех населяющих Вселенную объектах, которых, что удивительно, все же конечное количество, потому что Вселенная бесконечна не в пространственном понимании, а в физическом. Ну и, конечно, приложив определенные усилия по информатору Рюмине, мы способны вычислить, где и когда мы находимся среди всех этих звезд, галактик, метагалактик и скоплений галактических кластеров. Что само по себе весьма полезно для космических перелетов, потому что представляет единую для всего реального пространства систему координат, универсальную и совершенно естественную. Так откуда мы знаем, что звезды мертвы? Мы знаем это из информаторов Рюмене, где увидеть любой объект можно не через миллиарды парсек расстояний и не подстающему от времени свету. А ровно такими, какими они существуют в момент наблюдения, то есть одновременно с нами, так мы узнали, что по каким-то непонятным причинам Вселенная вымерла, причем достаточно быстро по астрономическим меркам вообще мгновенно. Однако нам повезло, мы в последний момент успели спастись и прямо сейчас приближаемся к последней уцелевшей звезде Аури. Почему она единственная еще жива, мы пока не знаем. Идем дальше. Зачем мы летим к Ауре? Почему нам не живется спокойно в космосе? Ведь у нас все есть: т о п л и в о кругом полно, любых ресурсов, кислорода, водорода, тяжелых элементов и даже воды. Затем, что космическое излучение вовсе не помогает нам жить, оно нас убивает, несмотря на все наши силовые поля, фильтры, декогерирующие источники, пассивную и активную з а щ и т у Но вы бессильны против того, что излучает космос, в то время как даже самая небольшая звезда с легкостью разгоняет все это сильнейшим потоком собственного излучения, называемым солнечный ветер. Мы люди родились и выросли у звезды. Что же удивительного в том, что звездный ветер не так смертелен для нас, как космическое излучение? На этом пока все. Устал я чего-то. 363. К нам сегодня заходили сектанты, утверждали, что на сто с е д ь м 7 м э т а ж о м обитает властитель и повелитель всего сущего или кто-то подобный, но тем, кто в него не верит, недано подняться к нему и познать его. Забавно, они верят, что под нами пекло, ад или что-то еще в таком роде, а не совершенно пустой и мертвый космос, не считая системы, разумеется. Пришлось объяснить им. Как устроен наш любимый шарик? И откуда вообще берутся такие неучи? Вы бы видели эти сизы рожи с презрением и надменностью на меня взиравшие. Я сказал им, что над нами не 137, а 523 этажа, и что последние 43 называются этажами условно, потому что это не этажи, а энергосъемные сферы Браудера-Маклавски толщиной в сотню метров каждая. Без них мы бы просто сгорели от излучения, а пепел наш унесло бы в космос в самую его глубину. Еще объяснил, что наш шарик вращается, и центробежная сила, возникающая при этом вращении, очень похожа на гравитацию. Но поскольку она действует по направлению от реактора, космос оказывается у нас под ногами, и это забавно: пустота и бездна внизу. В космос не надо подниматься, как было раньше, когда мы жили на планете. Но туда запросто можно упасть и упасть навсегда, как бы утонуть. Но сектантам мои объяснения не понравились, ушли расстроенные, но веселые. Какой же беспорядок у некоторых в голове или пустота. Даже не знаю, что из этого хуже. Теперь вот жалею, что потратил на них свое время. Лучше бы под кроватью прибрал. Или с применением д ч и с е л разобрался. 364. Мне всегда нравился х о т а к а кто бы там что про него не молол, даже в н е ш н е Эти усы и борода, которые у круглолицых обычно не растут, и все его идеи я, конечно, никогда не поддерживал. Это даже в принципе сложно, не только с политиками, но и вообще. Абсолютно во всем можно быть согласным только с самим собой. Да и то не всегда. Так что я поддерживал скорее его идейный вектор, в том смысле, что нам достаточно прибыть в систему и закрепиться в ней на собственном шарике. Он, хоть и искусственный, но для жизни приспособлен идеально, лучше любой настоящей планеты. Поднять электромагнитное поле, обустроить орбиту, наладить с в я з и с теми, кто здесь уже есть, и используя все преимущества настоящей звезды. е е энергию и защиту от космического излучения заняться фундаментальными физическими исследованиями. Перед нами стоит очень много важных вопросов. Мы бы могли даже построить вторую Энжи, собрав ее с шариком в двойную систему или даже тройную, как пойдет, или даже з а ж е ч ь собственную звезду. Но пару циклов назад я вдохновился идеями другого капитана, перевернутым миром настоящей планеты. И тем, например, что я сам и мои дети смогут оказаться в реальности странный, н е м ы с л и м о й на шарике, но так знакомый нашим великим предкам, чьи картины, книги и фильмы мы смотрели и читали в детстве. Кроме этого, как верно подметил Ив Дебоварт, и тут я, как физик, с ним полностью согласен: излучение центрального реактора не блокируется полностью, а километры этажей перегородок, укреплений И фильтров у нас над головами, совсем не похожи на небо. Радиация от реактора убивает нас тоже, просто медленнее. Триста шестьдесят пять. Удивительное дело. Отец никогда не рассказывал нам о Земле, о том, как они жили до старта. Ну да, я все узнал и так примерно, но я никогда не думал, что все это может рассказать мой собственный отец. Про моря, например, про эти огромные бескрайние пространства, покрытые водой, над которыми простираются тысячи кубических километров заполненного воздухом объема. Я читал об этом и видел в фильмах, но никогда не представлял себе это так близко и так явно, как тогда, когда мне рассказывал об этом отец. Ведь он жил там и он помнит все сам, как мог часами перемещаться на собственном транспорте. В одну сторону из одного города, город обособленный жилой кластер, до другого по специально подготовленной для этого поверхности или по воздуху, и все это время вокруг него располагались поля, условно необитаемые п р о с т р а н с т в а до самого горизонта, который, к слову, простирался на десяток километров, соответственно размером планеты. И вот я представил себе все это и не поверил самому себе. В том, что это невероятное огромное пространство может вместить и меня тоже, что я могу сам оказаться в этой древней фантастической реальности своим телом, своим разумом, стоя на своих ногах, и у меня над головой может светить огромная яркая звезда. Свет ее будет согревать меня днем, а ночью надо мной будут мерцать звезды. И что я буду воображать, будто они падают на меня? Они боятся, что сам упаду на них, если забуду пристегнуть страховочный фал или зарядить маневровые двигатели скафандра КСМК-117В-366. Мужики, все. Теперь мы с Ола-Олой официально муж и жена. Как-то так. Прощайте, дивные стройные кисы. Не валяться мне с вами на диванчиках. Не постись с вами в романтических ж е л е й н ы х не получать от вас утренние чмоки, чмяки, флёпы и шляфы. Хотя кого я обманываю? С тех пор, как мы с Ола Олой вместе, все это было лишь однажды. В те семьдесят шесть циклов нашего большого противостояния, когда она чуть не вышла замуж за главаря каких-то сине-зеленых упырей с обратки, а я не провёл неделю в медотсеке с подозрением, но не скажу что. И вот мы формализовались. Скоро у нас будет свой собственный отдельный независимый, не совмещенный с родительским жилой отсек категории ЖО пять. Правда, есть подозрение, что не в ретире. Да и не важно. Главное свой. Мало что ли на шарике красивых районов. Триста шестьдесят семь. Самое неприятное в жизни – это смена обстановки. С одной стороны, хорошо независимость и полные права на холодильник. С другой в с я к у ю м е л о ч ь приходится искать и не находить, потому что ее просто нет, потому что ты ее еще не купил ни одну, ни разу. Вот взять, например, п о л о т е н ц е Никогда бы не подумал, что их просто может не быть. У родителей они были всегда и всюду, маленькие и большие, когда нужно и когда не нужно, сухие, влажные. дезинфицирующие, самоочищающиеся и одноразовые, красные, синие в пятнышках, скотиками прозрачные, просто везде. А приходишь в свой новый, прекрасный, чистый и главное собственный дом, а в нем нет ни одного даже самого серенького полотенца и таких мелочей вся квартира. А кроме этого мы теперь ближе к экватору и тут сильнее притяжение и радиация. У нас теперь тридцать пятый этаж. Не самое п о г а н н о е место на шарике и далеко не обратка с ее уродами. Но я уже скучаю по иллюминаторам. Без них как-то непривычно. Но вот такое жилье выделяют у нас молодым семьям, да? С другой стороны, мы с Ола Олой только теперь по-настоящему вместе и по-настоящему вдвоем. Хотя за стенами все время что-то бухает и гудит, и это немного бесит. Ну, надеюсь, мы вернемся в родную ретиру. Надеюсь, что скоро. Для этого надо много и хорошо работать, чем, кстати, я теперь и занимаюсь. 368. Поздравьте, мои исследования сертифицировали для внесения в базу новейших знаний Вике. Если вы не в курсе, это вспомогательный искусственный разум по части хранения и проверки научных исследований и всего такого. Через пару циклов, если оно не найдет противоречий со знаниями из других областей физики, а также посмежным областям математики, химии и, о боже, истории, моя работа переместится в активный стек новейших знаний, куда имеет доступ само р ю м и н е со всеми вытекающими из этого положительными для меня выводами. Ох о -хо, хо, я так надеюсь, что положительными. Но там, кто знает? Полученные результаты весьма с т р а н н ы Дело в том, что все мертвые звезды выдают в реальное пространство массу остаточного излучения. Там может быть все, почти весь спектр. Но вот в пространстве дисперса, то есть в самих информаторах Рюмине, ранее мы ничего значительного не наблюдаем. Там есть что-то, но в сравнении с живыми звездами исчезающе и малые величины какого-то остаточного мерцания. И вот недавно нам удалось выявить с помощью моего ПНЭ 2 кстати, еще один вид излучения. Его раньше не замечали, относя к фоновому, но мы доказали, что оно имеет дискретные источники. Просто их так много, что для всех прочих датчиков, кроме нашей ПНЭхи, они смешиваются в одно среднее значение, потому что им не хватает разрешающей способности. Ох, как же я надеюсь, что вы знаете, что такое разрешающая способность. По ней наша пнеха бьет их как тапка таракана, так что становится очевидно, что туманности излучают меньше, а звезды больше, а от черных дыр, квазаров, активных ядер, пульсаров и всего прочего, к чему раньше невозможно было даже приблизиться, излучение прямо вот очень много. Но разрешение фонового излучения Фокси б р и л е в о это все, конечно, мелочи. Открытие заключается в другом. Это излучение идет от всех без исключения объектов, включая даже те, что в видимой реальности уже физически не существуют. Другими словами, в реальности дисперса на уровне информаторов Рюмине на месте разлетевшейся в пух и прах звезды находится достаточно яркий и плотный источник излучения, как будто звезда на этом месте все еще существует. Мы назвали это призрачным спектром. И вот этот призрачный спектр настоящее открытие и загадка, новый вызов науки. Представьте на секунду, особенно если вы еще помните времена до старта, если бы человеческий глаз мог различать этот цвет. Вы бы увидели солнце, наш прежний мир, Землю, Луну, Марс, все, что исчезло, но как будто все еще существует где-то и не в прошлом, а прямо сейчас. 369. Черт, как же тяжело бывает просто жить. Столько мелочей, о которых надо помнить, столько мелких дел, которые надо сделать. Каждый цикл, каждый. И почти всегда одно и то же. И до чего же все медленно происходит. И все кругом такое непривычно тяжелое. Ретира, моя Ретира, кажется, мне до тебя сейчас как гравитону до бесконечности. Но ничего, у моих родителей получилось, и у меня получится, даже круче. Вике отшила мои исследования. Несовместимость с математическим аппаратом теории гиперструм. Согласен, с математикой у нас было не очень, но и теория гиперструн, как я помню, принята лишь частично. Да и откуда они вообще выкопали это старье? Причем тут это, чёрт! Теперь вот ищем яркого математика в команду. в и к выдала нам сотню циклов на приведение в соответствие, сто циклов, как мало для математики. Но как же долго для жизни в этом мерзком с е т о ц х е тридцать пять? Фу, даже название у моего района какое-то гадкое. Триста семьдесят. Да, я жив, со мной все в порядке. Ола о л у почти выписали, и с ней тоже все отлично. Близнецы в норме, в своей бледно-розово-синей новорожденной норме. Я хотел назвать их численным методом, но Ола Ола не дала. Назвали Икаром и Иваном, и теперь у нас трое. А всего нас пятеро. До следующего простого числа надо завести еще двух. Триста семьдесят один. Всегда думал, что это левые бредни, но оказалось, что шарик действительно переполнен, и нам уже не хватает воды. Она все дороже, и воздуха. А на самых дальних окрестностях системы, где мы сейчас проходим, особенно жесткие лучи. Так что теперь даже с сетью началась какая-то чертовщина. Конечно, я как и все надеюсь, что все это временно и все устаканится, как говорит мой отец. И на близкой орбите будет достаточно энергии, даже несмотря на сферу Дайсона, про которую вы тут все недавно узнали. Ха-ха. А я знал про нее с самого начала. В конце концов она не полная. Эмподы оставили в ней достаточно широкую щель, так что жить можно. К тому же, может быть, вы тоже читаете новость? Оно там сообщило, что эмподы подошли вплотную к некому научному прорыву. Было бы здорово. Нам вот так и не удалось зажечь ни одной звезды, так, чтобы не остывала со временем и не взрывалась стабильно и з л у ч а л а в нужном диапазоне. Тут, как я понимаю, должна быть какая-то хитрость со временем. Посмотрим. Триста семьдесят два. Сегодня я понял, зачем нам планета. Моей маме было двадцать одну тысячу шестнадцать. Отец отказался от реакторного захоронения, сказал, что центральный реактор вовсе не над нами, и мама не будет светить нам вечно, как врет чертов поп, а просто сгорит. Сказал, что над головой у нас космос, и мы отправим ее на небеса, что так было всегда, и он уверен, что так оно и будет. И что вся эта дурацкая вверх т о р м а ш е ч н а я жизнь скоро кончится. Мы попрощались с мамой. Триста семьдесят три. Были у отца. Он долго возился с близнецами, но так и не научился их различать. Ола, Ола, хороша, конечно, а д е л а их одинаково. Мелкий тролль. Отец попросил в следующий раз сделать им нашивки, вроде тех, что у них на флоте. Подписать, кто кто. Ну и группу крови до кучи. Отличная идея, я и сам часто путаю, но вот с кровью мне кажется уже перебор. Триста семьдесят четыре. Вы, конечно, знаете, что наши тут чего-то затевают. Все эти учения, стрельбы т а с к а л и с ь на какой-то астероид, затем объявили, что тот астероид недостаточно крупный, и полезли на другой. Короче, мой отец подал рапорт и снова служит при штабе, разумеется, но боевым инструктором. Как это? Я тоже не понимаю, так что не спрашивайте. В любом случае для него это хорошо, а то ходил после смерти мамы как тень от лаборанта в эксперименте по М-теории, даже состарился, как будто на пару другую тысяч, а подал рапорт, вздрючил, видимо, каких-то прощавых курсантов и сразу оживился, поразовел, бороду свою пиратскую в ы б р и л тщательно до красноты. Другой человек. Без мамы нам всем было тяжело, но время идет. И мы должны идти вместе с ним. Да мы и не можем иначе. Так что мой старик снова на крыле, и это радует. Не радует, однако, что уж очень много других наших в о я к пристроились заодно с ним. Учение у них значит на астероиде. Ну да. Вот гадом буду. Эти черти там высадку отрабатывали. И если так, то я просто не понимаю, что там в головах у совета капитанов. Выбирали же нормальных. Триста семьдесят пять. Да чёрт меня дери! Мы познали самые глубокие тайны мира. Мы погрузились в мнимые пространства. Мы прилетели в другую галактику. Но до сих пор не можем справиться с каким-то гребаным раком. Здесь есть медики. Есть? Слушайте, вас надо выкинуть с шарика к чёрту. Ваша наука бессмысленна, и вы вместе с ней. Все, чему вы научились за миллионы лет эволюции, это брать вонючие анализы и кое-как вырезать аппендикс. Гриб уже тысячу лет смеется над вашей беспомощностью. Решили замучить его смехом? Сколько еще фильтров, экранов и счетов мы должны поднять? Сколько энергии должны забрать у системы генерации воздуха и воды, у систем утилизации, у заводов грузовых систем? Транспортеров сетей сколько, чтобы вам не пришлось снова и снова бороться с раком и просирать ему в очередной раз грёбаные бездари, если у Ола Олы найдут рак, клянусь, обратка вам покажется р а е м